Глава 14. Находка. Любопытство пересилило страх. Я наклонилась в сторону и оглянулась, пытаясь рассмотреть, что же происходит сзади. Сверзиться с Байлангом мне не дали. Ледяной снова поймал меня за талию и возмутился: "Ты что творишь?" В этот момент я успела разглядеть, что пес Йорана отчаянно машет крыльями сзади, а за ним летят котик и кнут. Все трое изо всех сил старались догнать Свейта, но он только увеличивал разрыв. А на задний двор Академии в этот момент как раз спланировал еще один байланг, и на его всаднике был алый летный костюм. Больше я ничего увидеть не смогла. Стальная рука куратора водворила меня на место. Я оглянулась на куратора и спросила, «Кто это?» Ледяной снова прижал меня к себе и раздраженно ответил, «Магрит Эллингбул». Я тут же вспомнила, что Ида обещала пожаловаться матери, Похоже, обещание она выполнила, и разгневанная мамаша явилась по мою душу. Куратор в этот момент упрекнул меня. «Если бы кое-кто явился вовремя, мы бы с ней не столкнулись. Хорошо еще, что твой отец не прибыл», — Крон ему написал. «На Западе еще слишком рано», — сообщила я. «И мне не давал спать ваш источник». Я выразительно почесала кожу под повязкой. Ледяной спохватился и убрал свою руку с моей талии. И только в этот момент до меня начало доходить, что в миссию нас взяли вовсе не для того, чтобы наказать. Кажется, меня только что спасли от гнева отца, и не только от его. Моей благодарности хватило на то, чтобы перестать дергаться и больше не задавать вопросов. Погони не было, и вскоре Суэйт сбавил темп Под нами проплывали величественные горные вершины, а сидеть, упираясь спиной в грудь ледяного, оказалось неожиданно удобно. Я привыкла, что ли? Неудивительно, что через какое-то время я задремала и очнулась только, когда Свейд начал плавное снижение. Тогда я встрепенулась и сообразила, что куратор наверняка заметил, но ничего не сказал. Неудобно получилось. Когда лапы Свейда коснулись земли, и пес сложил крылья, я скатилась с его бока вслед за ледяным и буркнула. «Простите, я уснула!» У меня хватило ума придержать язык за зубами и не напоминать о том, что виной всему его родовой источник. Ледяной бесстрастно ответил «Что ж, в этом состоянии ты, по крайней мере, не лезешь в неприятности и не пытаешься упасть с байланга». С этими словами куратор вручил мне короткую лопату. Я сжала в руке древко и бросила на ледяного обиженный взгляд. «Не ищу я никаких неприятностей. Они сами меня успешно находят». В этот момент у меня снова зачесалась кожа под повязкой. Куратор отшатнулся и завел за спину правую руку а меч у меня на поясе начал мелко дребезжать. «Мистивир, прекрати!» — прошипел ледяной. А я внезапно осознала, что вчерашняя истерика меча была адресована вовсе не мне. Он смеялся над куратором. Я покосилась на подрагивающий клинок. В моей голове снова роилась тысяча вопросов, но ледяной отвернулся и приказал «За мной». Остальные байланги приземлились чуть в стороне. Эйнар и Сигмунд тоже спешились и вооружились лопатами. Йоран улыбался, и мне показалось, что вся эта ситуация его забавляет. «Интересно, зачем он с нами полетел?» Ледяной взял меня за плечо и подтолкнул к Йорану со словами «Покажи им, где копать. Я смотрюсь сверху. Не нравится мне это место сегодня». После этого он ушёл, а мистевир, наконец, затих у меня на поясе. Я проводила взглядом Свейта, который снова вознёсся в небо и повернулась к Йорану. Страж смотрел на меня оценивающе, а я также смотрела на него. Волосы почти белые собраны в хвост. Лицо волевое, но до красоты ледяного ему далеко. Наверное, Йорану не меньше сорока. Страш усмехнулся и прервал мои размышления. «За мной! Сигмунд, покажешь леди Скау, что собирать!» Мы приземлились на окраине небольшой долины, окруженной горами. Йоран первым направился к склону и предупредил. «Не отходить от меня ни на шаг!» Я послушно шагала следом. За моей спиной пыхтел Эйнар, а Сигмунд замыкал цепочку. Страж остановился у подножия горы и указал на укромную впадинку. Мы стали копать. От меня толку было мало. Основную часть работы делали Сигмунд и Эйнар. Снег все не кончался, и к моменту, когда под лопатами показались первые синеватые листочки, я успела проклясть все на свете. Тут наступил мой звездный час. Ценный компонент для снадоби я парням не доверила. Долго и аккуратно собирала подвятшие лепестки окоченевшими руками. Наконец мешок был наполнен. Негнущимися пальцами я стянула его веревкой и подняла вверх со словами «Сигмунд, возьми!». Но друга рядом не оказалось. Сильная рука сомкнулась на моем локте и вместе с мешком из ямы выудили меня. Синие глаза ледяного сверкнули. Куратор забрал у меня собранную траву. При этом он случайно коснулся моих ледяных пальцев и нахмурился. «С ума сошла! Рукавицы надевай!» Я послушно натянула перчатки и попыталась оправдаться. «Неудобно в них собирать!» «Удобно заниматься самоистязанием, я уже понял». Ледяной вручил мешок Сигмунду и обратился к Йорану. «Покажи им, где еще копать. Мы скоро вернемся. ханна за мной!» В полном недоумении я пошла к Свейту вслед за Куратором, мысленно перебирая события последних часов и пытаясь сообразить, когда и в чём успела провиниться. Меня снова бесцеремонно забросили в седло. Когда ледяной устроился позади, Байланг не взлетел, а помчался вдоль края долины, взрывая снег. Я оглянулась и спросила, «Куда мы? Почему я?» Куратор хлопнул рукой по месте Мистевира и серьёзно ответил, «Поэтому, не бойся, я буду рядом. Мы кое-что проверим и вернёмся». Нужно было ответить, что я ничего не боюсь, но именно в этот момент внутри проснулось нехорошее предчувствие. Мы приближались к отвесной скале. у ложбинке под ней почти не было снега, и место почему-то вызывало у меня чувство опасности. Куратор не шевелился, а Свейд продолжал двигаться вперед. В какой-то момент неприятные ощущения стали настолько нестерпимыми, что я вцепилась в запястье ледяного. И с удивлением ощутила на одном из них жар. Сначала я подумала, что его источает чёрная повязка, но в тот же миг багровое пятно на моём запястье тоже начало жечь. Куратор сбросил мою руку, и тогда я осознала, что Суэйт уже стоит как вкопанный и удивлённо принюхивается. Пёс явно не замечал опасности. «Что?» — холодно спросил ледяной и первым спешился. Правую руку снова держал за спиной. А ведь он это делает далеко не в первый раз. Интересно, зачем? «Я хотела выбраться из седла, но меня остановил приказ. Оставайся там. Что, не так и где? Зачем ты приказала Свойту остановиться?» «Ничего я не приказывала. Там!» Куратор проследил взглядом за моим пальцем и сложил жест призыва. Его меч вылетел из ножен и завис перед мордой свейта Не успела я моргнуть, как с тихим шелестом рядом начали возникать все новые и новые дубли клинка. Я много раз видела, как ледяной создает их, но всё равно процесс меня завораживал. Сверкающие серебристые лезвия вонзились в ложбинку под скалой и навстречу взметнулись коричневые щупальца. счастье их было немного, и мистевир остался в ножнах. Один из земляных отростков попытался дотянуться до меня, но Свейд разорвал его на куски, а затем клинки ледяного добрались до чёрных ядер в центре пятна, и оно затихло. Куратор убедился, что угрозы больше нет, и направился ко мне. Я к этому времени спешилась и теперь стояла, рассматривая комья земли и поглаживая тёплую шерсть свейта. Когда ледяной остановился напротив меня, я спросила, «Почему здесь? Разве гварты не водятся на открытых местах повыше?» Эйнар и Сигмунд сказали мне, «Куратор оборвал меня». Обычно так и есть. Но если бы ты прочла учебник и не полагалась на слова своих приятелей, то знала бы, почему такое может произойти. Я не удержалась от сарказма. То есть они прочли и не запомнили, но я бы знала. Хочется верить, что ума у тебя побольше. Ещё бы ты пользовалась им не только в те моменты, когда нужно сварить очередное зелье с запрещёнкой в составе. Кажется, Ледяной понял, что я нанесла на дверь. Интересно, накажет или нет? Куратор словно прочёл мои мысли. Сейчас это неважно. Вернись в седло. Проверим ещё кое-что. Теперь мне и самой было любопытно. Карабкаясь на спину Свейта, я задала вопрос. «Думаете, мистевир почувствует что-то еще?» «Мистевир? Или ты?» Загадочно ответил он. «Посмотрим». Куратор устроился сзади, и я заметила, что теперь он держится за луку седла только одной рукой, левой. Я не выдержала и спросила, «Что с вашей рукой?» «С какой именно?» Равнодушно спросил ледяной. Я ощутила, как первый раз за все время, что мы летали в одном седле, он попытался отодвинуться. Но было некуда. с правой — ответила я. Больше всего хотелось спросить, а что с моей, но я сдержалась. «Ничего, мне может понадобиться оружие», — сухо произнес куратор, и я прекратила расспросы. Суэйд в этот момент перевалил через вершину скалы и полетел низко, едва не касаясь лапами снега. Я вертела головой по сторонам, но не могла понять, что здесь ищет ледяной. Для меня пейзаж ничем не отличался от предыдущего. Горы, снег, собственно, всё. Когда Байланг приземлился в какой-то ложбинке, ледяной спешился и приказал «Слезай». Я уже собиралась кивнуть, но тут поняла, что «Не хочу». Удивительным образом, но спускаться со то не хотелось настолько, что я подозрительно спросила «Может, не надо?» Правда, снег под ногами куратора не спешил разойтись или вспухнуть коричневыми щупальцами, да и выглядел ледяной спокойным, хотя на это смотреть как раз не стоило, он всегда спокоен. «Надо», — твёрдо произнёс куратор, — «помочь». Воображение тут же нарисовало картинку, как меня заботливо снимают с седла и несут куда-нибудь на руках. Это оказалось настолько неожиданно для меня самой, что я поспешно слезла. Откуда в моей голове такие мысли? Раньше моя фантазия подобных фокусов не выкидывала. Эта долина плохо на меня влияет. А ещё как только я ступила на снег, мне ужасно захотелось забраться обратно. Ледяной жадно наблюдал за каждым моим жестом. Я не выдержала и призналась. «Не имею ни малейшего понятия, что вы тут нашли, но мне здесь не нравится». «Отлично», — кивнул мне куратор. «Идем». Мы пошли вдоль ложбинки, и странное чувство внутри только росло. Наконец мистевир задрожал, и я с облегчением замерла. Ледяной обернулся ко мне и поинтересовался. «Что чувствуешь?» «Не знаю. Не хочу здесь быть, и все». Ей правда не могла описать странное ощущение. "Оглянись", приказал куратор. Я посмотрела назад и обнаружила, что всё это время мы шли по неглубокой траншее. "А теперь отойди в сторону". Мысль о том, что можно сойти с этой странной тропы, вызвала у меня прилив энтузиазма. Я с готовностью шагнула в глубокий снег и тут же провалилась в сугроб по пояс. Ледяной поколебавшись протянул мне руку, левую. "А он ведь правша". Но меня, наконец, отпустила неясная тревога, поэтому я не спешила принимать помощи вместо этого попросила «Может, не надо? Что это за место? Что я чувствую?» С сугробом всё же пришлось расстаться. Суэйд подошёл сзади и выдернул меня из него за воротник. Не успела я и пикнуть, как пёс довольно бесцеремонно швырнул меня в объятия куратора. Очередного падения не случилось. Ледяной удержался на ногах и удержал меня, а затем укоризненно сказал «Сует, не делай так больше». После этого куратор наконец отстранился и продолжил, как ни в чем не бывало. Поняла разницу. и с тоской оглянулась на милый безопасный сугроб вздохнула. «Разницу поняла? Больше ничего не поняла!» Странное чувство тревоги вернулось. Это след, по которому сюда переместился гвард. Терпеливо пояснил ледяной. Точнее, его приманили. С этими словами он подковырнулся сапогом снег на тропе, и я увидела следы крови и перьев. «И кто же это сделал?» — спросила я. «Горцы?» На уроках землеописания в Академии Хранителей я обычно спала. Не то чтобы предмет был скучным, но магистр Хофф имел привычку монотонно бубнить, что превращало любой его урок в сончас для адептов. Я смутно помнила, что на севере угроза исходит от целой группы горных племен которые поклонялись чужим богам и приручали обитающих здесь тварей. Глаза куратора словно подёрнулись корочкой льда, но в его голосе прозвучала злость. В отчёте мы именно так и напишем. «А на самом деле?» «Неважно. Тебя должно сейчас интересовать только то, что ты смогла почувствовать Гварта и его след». «Это мистивир!» — начала была я но в тот же миг осознала, что не права. На этот раз меч мне не подсказывал. Это сбивало с толку, и я продолжила. «Что это значит?» Ледяной шагнул ко мне и тихо проговорил. «Это значит, Анна, что в себе спит сильная и древняя магия стражей, способность чувствовать опасные порождения гор, и её нужно развивать. Этим мы и займёмся в ближайшее время». «Сильная и древняя магия? Но откуда?» Хотя глупый вопрос. Ясно же, что такое могло мне достаться только от матери, которую я не знала. Наверное, люди правы, и мой отец везде находит сокровища. Жаль, что я никогда не узнаю, кем она была. А еще меня не отпускала мысль о том, кто же мог приманить чудовище и зачем. Я взглянула на замкнутое и злое лицо Ледянова, и внезапно меня поразила догадка.